Очень смешно. С горечью подумал Харлан. Я только повинуюсь полученному мной распоряжению, сказал администратор. Больше мне ничего не известно. И удивленно добавил, неужели вы ничего не слышали? Техники отличаются нелюдимостью. Они ведут замкнутый образ жизни, с едким сарказмом ответил Харлан. Пятеро не считает весело Шесть старших вычислителей, шесть старейшин совета времен. Месяц назад честь завтракать с такими людьми за одним столом ошеломила бы харлона Мысль об олицетворяемой ими ответственности и могущести сковала бы ему язык. Они бы казались ему сказочными великанами. Но сейчас... Они были его врагами, хуже того судьями. У него не было времени для благоговейного трепета. Ему надо срочно придумать план действий и выбрать линию поведения. Члены совета, если только Финджи вторично не донес на него, могли рассчитывать застать Харлана врасплох. Днем в Харлоне окончательно окрепло уверенность, что Финджи не решится сделать из себя посмешище, публично сознавшись в оскорблении, нанесенным ему техникам. Как ни мало было это преимущество, пренебрегать им не стоило. Харлон решил выжидать, пока не будет произнесена фраза, знаменующая начало военных действий. Пусть они сами сделают первый шаг. Однако члены совета не спешили. Сидя за скромным завтраком, они безмятежно разглядывали Харлона, словно он был интересным экспонатом, подвешенным в музейной витрине на слабых антигравитаторах. С мужеством отчаяния Харлон стал по очереди рассматривать своих сотропезников. Он знал всех присутствующих по их прославленным именам, а также по объемным изображениям, которые то и дело попадались в ежемесячных информационных стереофильмах. Эти фильмы предназначались для обмена опытом между секторами, и вечные всех рангов, начиная с наблюдателей, обязаны были регулярно являться на их просмотры. В первую очередь его внимание привлек Август Сеннор, совершенно лысый человек, даже без бровей и ресниц. С близкого расстояния это безволосое и безбровое лицо производило еще более странные впечатления, чем со экрана. Кроме того, Харлон много слышал о сильных разногласиях между Сеннером и Твисселом. И, наконец, Сеннер не ограничивался разглядыванием Харлона. Он буквально засыпал его вопросами, задавая их резким пронзительным голосом. Вначале это были невинные риторические вопросы вроде «Скажите, молодой человек, почему вас вдруг заинтересовала первобытная история? Или что дало вам это увлечение?» Затем он уселся поудобнее в кресле и, сбросив небрежным жестом свою тарелку в люк для грязной посуды, сложил перед собой руки со сплетенными пальцами. Харлон обратил внимание, что и на руках у него не было волос. — Меня давно интересует один вопрос, — начал сендер Может быть, вы мне поможете? — Вот оно началось, — подумал Харлан. Если только смогу, сэр, — сказал он вслух. — Некоторые из членов Совета...